Глава первая. Негромко насвистывая одну из мелодий Патти Грин, я вышел на ярко освещенную улицу, надел солнечные очки и бросил взгляд в направлении ступеней городского суда. За те три дня, что я провел в камере, здесь немного изменилось. В Брансуике, Джорджее, вообще мало что меняется. Расплющенные комочки жвачки усеивали ступени словно разбрызганные чернила. Ленивые разжревшие голуби расхаживали вдоль тротуара, выклянчивая у прохожих крошки печенья или хлебные корки. Вдоль переулка пробиралась целая стая бродячих кошек, держа курс в направлении расположенного в четырёх кварталах причала. Должно быть, доносящийся оттуда голдёж чаек Подсказал им, что шхуны креветка Ловов уже вернулись с утренней рыбалки. Двое полицейских волокли вверх по ступеням сплошь татуированного мужика, чьи руки и ноги были скованы стальными наручниками, и я подумал, что уже скоро он предстанет перед судей Такстан. Судя по словам, которые вместе с брызгами слюны вырывались изо рта татуированного, он тоже это знал и был не в восторге от подобной перспективы. напрасное беспокойство исходя из своего опыта общения с её честью я был уверен, что в зале заседаний парень не задержится следующим его временным домом должна была стать одна из расположенных в подвале тюремных камер их было несколько и все без окон должно быть из-за этого а также из-за крошечных размеров они напоминали чашки Петри в которых охотно произрастали разного рода плесень и грибки В одной из этих камер я побывал и видел всё своими собственными глазами. В свой первый раз я нацарапал на бетонной стене: "Здесь был Чейз". В прошлый раз я дополнил надпись словом "дважды". Лично мне это казалось смешным, ведь как ни крути, а я двигался точно по стопам дяди Уилли. В двух кварталах от здания суда возвышалась над городом старинная колокольня, венчающая перестроенное здание сутобанка. Насколько я знаю, в наши дни это довольно обычное явление. Немало банков размещаются теперь в бывших церквях и соборах. Эта конкретная церкóвка, выстроенная в русском стиле, опустила уже давно, ещё в 1900-х. Православных в нашем городке всегда было немного, по немногу их число и вовсе сошло на нет, так что от всего прихода остался один священник. Еще какое-то время он, подобно привидению, бродил по церковным подвалам, а потом исчез, то ли куда-то уехал, то ли умер. Серебряный метеор был самым известным поездом когда-либо проходившим по земле Джорджии, однако то, что происходило под землей, Было куда интереснее. Когда в конце XVIII века в Джорджии появились первые эмигранты из России, свою церковь они воздвигли на уже готовом фундаменте. За 100 лет до этого на этом месте уже существовало построенное городскими жителями здание, побывавшее за век и муниципалитетом, и молельным домом, и убежищем. Главной его особенностью был подвал, Почти повсеместно в Южной Джорджи грунтовые воды подходят близко к поверхности, поэтому фундамент муниципалитета был буквально врезан в вершину небольшого холма. Благодаря чему подвальные помещения оказались выше уровня подземных вод. Для пущей надёжности стены и пол подвала выложили несколькими футами ракушечника. Не сказать, чтобы после этого там стало совершенно сухо, но его по крайней мере не затапливало. В подвал вели два люка и одна замаскированная лестница, которые не раз помогали местным жителям пережить многочисленные нападения индейцев и испанцев, дважды сжигавших стоящее на холме здание буквально дотла. В наши дни о подвале мало кто знает. Возможно, нас, тех, кто в курсе, всего четверо. Разумеется, многие слышали, что когда-то подвал здесь был, но большинство уверены, что его залили бетоном еще во время перестройки церкви для нужд сутобанка. А между тем подвал по-прежнему существует, и на его стенах еще видны имена выцеропанные рабами, которые прятались в нем, пока наверху рыскали собаки и щейки. Но вернёмся к тем временам, когда православный священник или его дух навсегда покинул церковные подвалы. В течение десятка лет здание стояло пустым, постепенно ветшая и разрушаясь. В конце концов его купил местный предприниматель, которому пришло в голову создать что-то вроде судной кассы, где горожане и окрестные фермеры могли бы брать небольшие кредиты. Он разобрал алтарь, ликвидировал клирос и вынес подсвечники и прочую утварь, установив вместо них несколько расчётных каз и оборудовав хранилище. Однако этого оказалось достаточно, чтобы завоевать признательность сограждан. Воспоминания о великой депрессии всё ещё были свежи в памяти жителей Брансвейка, которые не могли спокойно смотреть, как пропадает без пользы добротное крепкое здание. Кстати, Если вам когда-либо приходилось строить церкви, не стоит считать подобное отношение к результатам вашего труда варварством и дикостью. Окружающие могут не одобрять ту разновидность Бога, которой вы поклоняетесь. Однако это вовсе не значит, что им не по душе ваши архитектурные таланты и предпочтения. Благодари судьбу и считай себя счастливчиком. Большинство жителей округа Глин придерживалась именно такой философии. К слову сказать, многие из них весьма гордились тем, что ведут свой род от отцов-основателей, от английских каторжников, сосланных в заокеанскую колонию задолго до начала войны за независимость. Примерно так же ведут себя и австралийцы, так что подобное поведение отнюдь не уникально. Как бы там ни было, мятежный дух был столь же свойственен жителям Брансвика, как и слепая любовь к футбольной команде Бульдоги Джорджии. Да, наша Джорджия входит в так называемый библейский пояс, и по воскресеньям её церкви неизменно наполняются народом. Однако по-настоящему священным днём здесь является суббота. Каждую субботу с сентября по декабрь Жители Джорджи дружно собираются вокруг алтарей своих радиоприёмников, болея за черно-красные цвета любимой команды. И хотя приходские проповедники пользуются в штате должным уважением, никто из них не обладает таким авторитетом, как Ларри Мансон, радиоголос, который звучит каждый раз, когда играют бульдоги. Каждое его слово Это святое благовествование, абсолютная бесспорная истина. За десятилетия в газетах много писали о Нотр-Даме и судье Иисусе, об огромном приливе и медведе Брайне, о пенсильванских пумах и Джо Патерна. Однако от соленых прибрежных болот и до самых гор каждый точно знает, что Бог несомненно один из бульдогов. Как же иначе? Ведь в противном случае Ларри Мансон ни за что не сломал бы свой стул. Это произошло 8 ноября 1980 года. До конца четвёртой четверти оставалось всего минута, и Флоридские аллигаторы были впереди на одно очко. Мяч был у бульдогов, но от конечной зоны противника и от победы в национальном чемпионате их отделяло почти всё поле. Еще в начале игры нападающий Хершель Уокер удачно увернулся от захвата противника и отыграл семьдесят два ярда, сделав неплохую заявку на бессмертие. Но теперь он выдохся и стоял на поле тяжело дыша после нескольких бесплодных попыток прорваться к конечной зоне. Лишь на последней минуте квотербек Бак Белью из команды Джорджии удачно поймал Снеп. И совершив обманное движение, заставила ступиться аллигатора Тони Лилли. Прежде чем тот успел восстановить равновесие, Бак передал мяч левому ресиверу Линси Скоту, который одним стремительным броском преодолел оставшиеся 93 ярда и присоединился к воккеру на Олимпе. Что происходило после этого в ложе прессы, невозможно описать словами. Именно тогда Ларри Мансон и сломал раскладной стул, окончательно утвердив свою славу одного из лучших комментаторов и завоевав вечную любовь большинства жителей Джорджии. Впоследствии журнал Sports Illustrated назвал этот матч лучшей игрой десятилетия, а большинство спортивных журналистов сошлись во мнении, что Хершел Уокер имеет все шансы стать лучшим игроком когда-либо игравшим в студенческий футбол. Но жители Джорджии не нуждались в каких бы то ни было дополнительных аргументах. того, что они видели своими глазами и слышали собственными ушами, оказалось вполне достаточно. Здание редакции Brunswick Daily находилось прямо напротив суда. За окном на третьем этаже, где утился мой крошечный кабинет, я различал даже отсветы заставки на экране моего компьютера. Для меня это было не только рабочее место, но и наблюдательный пункт. В качестве судебного репортёра я мог держать руку на пульсе событий, просто глядя в окно. Поэтому сейчас мне не нужно было оборачиваться, чтобы прочесть вывеску над головой. Я и так знал, что там написано: Глинская окружная тюрьма. В каталажке я провёл 3 дня. Я не сомневался, что за это время мой редактор успел обгрызть ногти буквально до мяса. Сейчас он, наверное, стоял у окна своего кабинета и высматривал меня. Как только он меня заметит, ему понадобится всего несколько секунд, чтобы спуститься на первый этаж, выйти из дверей редакции и пересечь улицу. Разговаривать с ним мне не хотелось, и я посмотрел на восток, туда, где среди прибрежных болот, впутаном в лабиринте травяных островов, рек, ручьёв, устричных банок и протоков, Затерялась моя яхта. Она уже давно служила мне домом, и я подумал, что отправиться туда прямо сейчас будет лучше всего. Мне уже давно хотелось принять душ, опрыскать себя дезодорантом, а главное как следует надышаться воздухом свободы. Бумажки, думал я, могут подождать. Я был сыт по горло той всепроникающей липкой вонью, которой мне пришлось дышать в сырой и холодной камере. Дядя Уилли сидел на водительском месте и улыбался мне из-под полей широкого поля ка в буйской шляпы. Точно такую же носил Роберт Дюваль в фильме Одинокий голубь. Вся разница состояла в том, что вместо плотного фетра дядина шляпа была сплетена из листьев собаля и представляла собой, так сказать, облегчённый вариант, пригодный для нашей жаркой погоды. Шляпа называлась гас В честь Гаса Макрэя, роль которого в фильме сыграл Роберт Дюваль. Спереди ее поля были засаленые, а Тулья кое-где обветшала, что в общем-то ни сколько не удивляло. Дядя был ковальем-кузнецом, подковывающим лошадей, и к тому же большим любителям рыбалки. Эти занятия поглощали все его время, и постоянно пребывая под открытым небом, дядя носил шляпу почти не снимая. как бы там ни было, за прошедшие несколько лет её поля лишь слегка обвисли. По краям они были всё так же лихо закручены вверх, что особенно бросалось в глаза по сравнению с опущенными уголками его губ. Засунув руки в карманы, я поглубже вдохнул тёплый ветер, дувший со стороны соседнего городка Сент-Саймонс. Проносясь над прибрежными болотами, этот ветер напитывался густым запахом морской соли и ила и был чем-то вроде нашей местной достопримечательности. Дело в том, что благодаря Гольфстриму, который течёт примерно в 150 милях от восточного побережья Джорджии, над океаном образуется область высокого давления, более известная как Бермудский блокирующий антициклон. Этот антициклон отличается редкой седлостью. Почти круглый год он остаётся на одном и том же месте, служа естественной преградой для мигрирующих антициклонов. В результате над нашими золотыми островами постоянно дуют умеренные тёплые ветры, которые не дают вторгаться на сушу ураганам и харикейнам, и заодно отгоняют макрецов. крошечных, почти невидимых, но весьма кусачих москитов, от которых в противном случае не было бы житья. Береговые реки Джорджи, Сатила, Алтамаха и Малый Брансвик текут с далёких западных гор, прокладывая себе путь через бычье болото и заросли спортины, покрывающие засоленные болотистые равнины низкого берега. Прибрежные заболоченные участки фильтруют речную воду словно марлевые сита, осаждая ил, который превращается в мягкую жирную грязь. Обитающие на дне болот анаэробные бактерии понемногу перерабатывают этот ил и другие осадочные породы, производя целый букет различных газов, которые все вместе основательно припахивают тухлым яйцом. Когда прилив отступает, Мелкие крабы, черви и улитки спешат зарыться в этот прохладный ил, чтобы не свариться на жаре живьём. Когда же море наступает снова, все эти твари выбираются из своих нор и ходов, чтобы принять солнечные и морские ванны. Точно так же, к слову, ведут себя и наши местные бездомные, которые предпочитают перебиваться случайными заработками, но работать не хотят ни в какую. В разгар туристического сезона, прежде севера, запруживающие тротуары прибрежных городов, презрительно морщат нос и спрашивают: "Чем это так воняет? У вас здесь кто-то сдох?" Формально они правы, поскольку в болоте постоянно что-то умирает и разлагается. Лишь благодаря приливу, который неизменно несёт с собой обновление, наши места не превращаются в гниющую клоаку. С его началом Всё старое, отжившее, исчезает без следа, на его месте появляется новое, и всё начинается сначала. Прежне этого не понимают, и только для нас, для тех, кому болото дарит спокойствие и утешение, окружающая природа представляется полотном, на котором Бог каждый день рисует свою бесконечную картину. По утрам заросли спортивные кажутся золотыми, днём зелёными. ближе к вечеру они становятся коричневыми, а на закате отливают багрянцем. Помимо всего прочего, местные болота это часовые, которые днём и ночью охраняют побережье от океана, который может убить его за несколько часов, охраняют самоотверженно и бескорыстно. Но ну а лично для меня болото это дом, который я люблю, и даже запах сероводорода кажется мне родным. После колледжа я вернулся в Брансуик и купил акр земли на берегу Алта-Махи и яхту под названием «Прощай, вдохновение», которая продавалась с полицейского аукциона. Это был тридцати шести футовый Хантер, конфискованный во время одной из облав на наркокурьеров, которые частенько причаливают у нашей изрезанной береговой линии. Во время аукциона ведущий парень из управления по борьбе с наркотиками рассказал потенциальным покупателям, что на яхте плавал какой-то исписавшийся флоридский писатель, книги которого перестали продаваться. С горя он начал потихоньку шириаться и в конце концов решил зарабатывать на жизнь перевозкой наркотиков, словом, перешел на темную сторону. Вдохновение была парусно-моторной яхтой. А по русахам я имел только самое общее представление. Однако судношка показалась мне довольно уютным. На борту располагались спальня, туалет, душ и крохотная кухня. На ношу вполне могло поместиться складное кресло. Едва ли не больше всего мне понравилось леерное ограждение из толстого манилского каната, на которое было удобно закидывать ноги. Ещё раз, как следует, оглядев яхту, Я попытался представить себе, как буду сидеть на носу, наблюдая за тем, как приходит и отступает прилив. И поднял руку. Продано! радостно провозгласил аукционист. Я спустил вдохновение на воду, завёл двигатель, поднялся по реке к своему участку и бросил якорь в месте достаточно глубоком, чтобы во время отлива яхта не ложилась на грунт. От яхты до твёрдой земли было ярда 80, поэтому, когда я говорю, что живу на реке, то нисколько не шучу. Дядя Уилли ждал меня в чёрном четырёхдверном кадиллаке выпуска семидесятых, который когда-то был самым настоящим котафальком. Кадиллак частенько таскал за собой и двухосный прицеп-трейлер, который дядя купил на аукционе транспортной компании U-Haul. Трейлер служил походной мастерской, где хранилось всё необходимое кузнецу, который разъезжает по окрестным фермам и подковывает лошадей. В случае необходимости в трейлере можно было и переночевать. Сам катафальк, который дядя называл женским именем Салли, он приобрёл лет 10 назад, когда одно из городских похоронных агентств решило обновить свой автопарк. С точки зрения дяди, разъезжать по округе на катафалке было отменной шуткой, а поскольку мне были хорошо известны некоторые обстоятельства его жизни, я не мог с ним не согласиться. Не будь у дяди чувства юмора, ему, пожалуй, пришлось бы туго. Из приоткрытого заднего окна Салли торчала удочка, на конце которой болтался силиконовый воблер с ярко-красным кончиком. Сдвинув назад шляпу, Дядя приподнял брови, одновременно сдвигая на кончик носа солнечные очки с поляризованными стёклами, и улыбнулся мне немного виноватой улыбкой. Потом он отстегнул ремень безопасности, вскрыл бутылочку шоколадного напитка, затолкал в рот целый мун пай и отпил из бутылочки с такой жадностью, словно боялся, что у него вот-вот отнимут и то, и другое. Глядя, как дядя уплетает сладости, я невольно покачал головой. Порой мне становилось совершенно непонятно, как такой человек смог вполне прилично воспитать такого типа, как я. Впрочем, я отлично помнил, как дядя тем временем совершенно снял очки, и они повисли у него на груди на засаленном кожаном шнурке. У тебя такой вид, словно за тобой собаки гнались, сообщил он. Должно быть я действительно выглядел несколько, хмм, <гум> взъерошенным. Я подошёл к машине и принялся сдирать с руки пластиковый идентификационный браслет, который на меня надели 3 дня назад. Примерно такие же дают пациентам в больнице. Когда на меня надевали эту штуку, я сказал, что она мне не нужна. Я мол и так знаю, как меня зовут. Впрочем, если быть откровенным до конца, это не совсем так. В этом-то и заключается моя главная проблема. Я возился с пластиковым браслетом секунд 10, но мне так и не удалось его разорвать. Наконец я потянул изо всех сил, и снова безрезультатно. С тем же успехом я мог бы пытаться сломать стальные наручники. Дядя покачал головой. И как я погляжу, не сумел бы гвоздя забить, даже если бы на ручке молотка была приклеена подробная инструкция. Дядя Уилли разговаривает на своём собственном языке. Короткие мысли, которые он изрекает, напоминают забавные афоризмы, но понятны они бывают подчас только ему самому. Тётя Лорна и я называем их уиллизмами. Прочим, когда мы берёмся за дело вдвоём, нам, как правило, удаётся разгадать, что дядя имел в виду. На сей раз, однако, смысл его слов был вполне ясен, и я просунул руку в окошко катафалка. "Ну, где твоя инструкция?" Дядя Уилли достал из заднего кармана свой складной барлау и протянул мне. "Воду из реки лучше брать подальше от водопоя и желательно выше по течению". Дядины Уиллизмы хороши краткостью и наглядностью. Там, где другому человеку потребовалось бы не одна сотня слов, дядя вполне обходился десятком. К примеру, последняя его реплика означала: "По крайней мере, так я думал, что он предусмотрел подобную ситуацию и зная, что моего ножа при мне не будет, позаботился о том, чтобы его собственный Барлоу оказался при нём. Впрочем, дядя никогда с ним не расставался. Выйдя из тюрьмы, я до некоторой степени и впрям оказался в положении головы человека на голой земле, в зависимости от окружающих или в данном случае от дяди Уилли, который, насколько мне было известно, никогда не поступал как большинство, то есть в отличие от меня, старался задумываться о будущем. Но К чему заводить речь о подобных банальностях, если с помощью пары слов о некоем воображаемом человеке, который пьёт чистую вкусную воду, взятую из реки на пару миль выше по течению, из места, куда крестные фермеры гоняют свои стада на водопой, можно заставить собеседника самому задуматься о том, как важно заранее просчитывать любую ситуацию. Глядя вперёд сквозь лобовое стекло, Дядя сунул в рот зубочистку и задумчиво закончил свою мысль. И тогда никто не застанет тебя со спущенными штанами. Я покачал головой, открыл меньшее из двух лезвий и срезал с запястья тюремный браслет со своим именем. Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. В полголоса прокомментировал дядя, пряча барлую обратно в карман. Я забрался в салле и застегнул ремень безопасности. Очень уж некоторые любят похвастаться, заметил я, и своей предусмотрительностью, и кое-чем ещё. А те, кто хвастается, становятся похожими на раздувшихся лягушек. Я не хвастаюсь. Тогда почему ты ходячий вызов обществу? Дядя двинул рычаг коробки передач, сделал погромче радио, по которому передавали свободную птицу в интерпретации Вайноны Джад и кивнул так своим мыслям. Если ты сделал то, что сделал, это не вызов и не хвастовство. Ты, парень, многого не знаешь. И это тоже было верно. Мне было 6 лет. Так во всяком случае мне говорили, когда государство Определила меня на воспитание в семью Уильяма и Лорны Макфарланд. Это должно было стать и стало конечной остановкой в моих скитаниях по разным семьям и по разным приютам. Однако даже прожив с дядей Уилли двадцать два года, я никак не мог понять, за что наш городок так сильно его ненавидит. Не стану скрывать, все это время я очень старался узнать подробности, но не особенно преуспел. В мгновение до того, как отъехать от тротуара и влиться в поток движущихся по улице машин, дядя Уилли неожиданно снова переключил передачу на нейтраль и, выдрузив очки на кончик носа, сказал как бы между прочим: "Кстати, Томми вернулась. У Уилли Нельсона есть песня о бангле, который подлетел слишком близко к земле и повредил крыло. После этого он уже не мог летать. и был обречён навсегда остаться на нашей планете. Но нашёлся добрый человек, который его подобрал и выходил. Увы, как только крыло у ангела зажило, он тотчас взмыл вверх и стал подниматься всё выше, а человеку оставалось только смотреть ему вслед. И как только дядя Уилли произнёс слова, то мне вернулась мелодия песни, сама собой зазвучала у меня в голове. Дядя вооружился новой зубочисткой, запас которых всегда был воткнут в обивку над солнечным козырьком, и, жав ее зубами, пристально посмотрел на меня. Я кивнул, стараясь спрятать взгляд. Когда? Дядя сдвинул очки на переносицу и поправил зеркало заднего вида. Пару дней тому. А где она остановилась? Дядя нажал на педаль. И махнув в знак благодарности какой-то женщине в черном субурбане, которая притормозила, давая ему отъехать от бордюра, сказал: "У нас, конечно". После нескольких лет, наполненных бесчисленными телефонными звонками, на которые никто не ответил, после сотен возвращенных отправителю писем, после смутных и противоречивых слухов, обернувшихся неприглядной правдой, Томми все-таки возвратилась домой. По получаса спустя мы свернули с 99-го шоссе на извилистую грунтовую дорогу, ведущую прямо к порогу нашего дома. Вдоль дороги росло 54 могучих пекановых ореха, которые дядя отец, Тилман Элсворт Макфарленд, посадил здесь полвека назад. Дядя довёз меня до старого амбара. Я зайду чуть позже, пообещал он, глядя на окно под крышей, где на чердаке была оборудована жилая комната, не особенно большая, но зато со всеми удобствами. Надо же вам хоть немного побыть вдвоём. Я быстро поднялся по лестнице, глубоко вдохнул и толкнул дверь. Чердачное помещение дядиного амбара когда-то было моим домом вне дома. Я жил здесь, пока учился в старшей школе и в колледже, и даже некоторое время после того, как закончил учебу. Даже сейчас, когда мне бывает лень возвращаться на яхту, я иногда ночую здесь. Кондиционер был выставлен на максимум, и по оконным стеклам стекали капельки конденсата. Когда я вошел, Том мне как раз стоял возле открытого холодильника, протянув руку к стоявшему на верхней полке стакану. На ней были брюки от тренировочного костюма, которые выглядели так, словно были велики ей на пару размеров, и рубашка с укороченным подолом, обнажавшим поясницу, на которой я разглядел татуировку с изображением восходящего солнца. Волосы Томми, некогда чёрные и блестящие как вороново крыло, были сейчас выкрашены в неопределённый светло-соломенный цвет и выглядели безжизненными и тусклыми. услышав, как открылась дверь, Томми обернулась. Её лицо показалось мне очень худым, надбровные дуги выдавались вперёд, а похожие на два изумруда глаза, которые я помнил ещё со школы, утратили блеск и налились кровью. Томми улыбнулась, слегка наклонила голову и Вам когда-нибудь приходилось видеть по телевизору или в кино, как от тающих ледников отламываются огромные глыбы размером с небоскрёб, отламываются и падают в океан? Что-то подобное может произойти и с человеческим сердцем. Я во всяком случае ощутил что-то подобное, когда заправленные за ухо волосы Томми упали ей на глаза. А правый уголок губ слегка приподнялся в пародии на улыбку. Именно в этот момент мне показалось, будто моё сердце треснуло и развалилось пополам. Я кивнул в сторону распахнутой дверцы холодильника. "Ты что-нибудь ищешь?" без вестности ответила она, не отрывая от меня глаз. Продолжая рассматривать меня, Томми шагнула вперёд по вытертому ковру. На пальцах её босых ног блестел свежий ярко-красный лак. Ещё шаг. Она остановилась в нескольких дюймах от меня, взяла за руки и мягко потянула. Это не было настоящим объятием, она как будто просила встретить её на полпути. Руки и спина у неё были сильными, но маленькая, почти девичья грудь показалась мне неестественной и по-голливудски твёрдой. Несколько минут мы стояли неподвижно. Томми по-прежнему плотно обнимала меня, но какое-то время спустя силы её иссякли. Прошло ещё какое-то время, и я осознал, что теперь уже не она обнимает меня, а я поддерживаю её, не позволяя упасть. В тот день, когда она уехала, а это было почти 9 лет назад, Шёл дождь, и то мне ворвалась в эту комнату под крышей амбара, промокшая, с посиневшими то ли от холода, то ли от страха губами. С её волос капало, с одежды текло. За плечами у неё был небольшой рюкзачок с теми немногими вещами, которые она сумела забрать из своей квартиры. А на лице запеклась кровь. Разбудив меня, она силой прижалась губами к моим губам. Её кровь показалась мне горькой на вкус. Распухший подбородок был неестественно горячим, призывая меня к молчанию, Томми коснулась моих губ кончиками пальцев и прошептала: "Не забудь, однажды я была счастлива здесь, с тобой". Я была Она проглотила готовые пролиться слёзы, вытерла лицо рукавом и прищурилась. В одно мгновение её взгляд стал твёрдым и пристальным. Запомни ещё одну вещь, Чейз. Не верь лжи, она никогда не заменит правду. Томми откинула голову назад, продемонстрировав несколько параллельных кровоподтёков у себя на шее. Никогда. Кровь хлынула у неё из носа и закапала с подбородка. Обещай мне, я поднял руку, чтобы вытереть кровь, но Томми только отмахнулась. Обещай. Я кивнул. Ещё один поцелуй. И она снова исчезла, словно растворившись в потоках дождя. Какое-то время я еще различал в дождливом сумраке задние огни ее шевроле, похожие на два багровых глаза. Потом и они пропали за пеленой падающей с неба воды. Ее сегодняшнее объятие выдало томми с головой, как и то давнишнее. Она легко поцеловала меня в уголок губ. Я почувствовал, как половинки моего сердца рухнули в океан. Формально Томми считалась моей двоюродной сестрой, но поскольку я был приёмным ребёнком, родственниками мы были только на бумаге. Кузен, кузина, все эти ярлычки не имели для нас никакого практического значения. Подавшись вперёд, я тоже прижался губами к её губам, и Томми почти ответила. но тут же отстранилась и, взяв себя в руки, лишь легко провела кончиками пальцев по моим губам. Когда-то она умела разговаривать без слов с помощью жестов и движений, но теперь забыла этот язык. Уверенная в себе, прямолинейная, а частью даже рисковатая девушка-подросток, которую я когда-то знал, исчезла, уступив место спокойной и сдержанной женщине. Я открыл холодильник, достал бутылку молока и сделал несколько глотков прямо из горлышка. Дома была Томми огляделась по сторонам, потом скрестила руки на груди. Я уже дома? Я протянул ей молочную бутылку. Она налила немного молока в стакан, потом вернула бутылку мне. Я смотрел, как Томми маленькими глотками цедит холодное молоко. Её кожа Была похожа на грубую серую стекоткань, натянутую на искорёженный деревянный каркас. Впрочем, несмотря на худобу, фигура у неё оставалась спортивной, словно она питалась только здоровой пищей, регулярно занималась йогой и пилатесом и не брезговала услугами пластических хирургов. Я пытался придумать, о чём бы ещё с ней поговорить, когда в дверь постучали. Я почти не сомневался, что это был дядя Раньше ты никогда не стучал, крикнул я ему. С чего бы тебе вздумалось изменять старым привычкам? Войдя в комнату, дядя поцеловал Томми в лоб и вручил ей тарелку, накрытую алюминиевой фольгой. Вот, ешь пока горячее, Лорна сейчас придёт, только завьёт волосы. Томми сняла фольгу, зажмурилась и втянула носом поднимающийся от тарелки пар. Свежие печенья выглядели очень аппетитно. Как здорово, выдохнула она. Есть же вещи, которые никогда не меняются. Я посмотрел на неё. Кое-что всё же меняется. Томми отправила в рот первое печенье и стала жевать, не обращая внимания на прилипшие к губам крошки расплавленного шоколада. Покончив с печеньем, она вытерла руку о штаны и прижалась к дяде Уилли, просунув плечо под его левую подмышку. Я готов был сказать ещё что-то столь же глупое, как моя предыдущая реплика, но тут зазвонил телефон. Сев на край стола, я нажал клавишу громкой связи. Чейс слушает? Чейс. Это был Рэд Хериннгтон, мой редактор, сравнительно недавно сменивший Нью-Йорк на наш захолустный Брансвик. Ну как, понравились тебе твои трёхдневные каникулы? Рэд был чистокровным северянином, настоящим янки, который, несмотря на свои 40 с лишним, носил длинные волосы, собирая их на затылке в конский хвост. Дядя часто повторял, что на юге Рэд должен чувствовать себя как кошка с длинным хвостом, случайно попавшая в гостиную, где два десятка людей раскачиваются в креслах-качалках. На самом деле, Рэд перебрался в наши края лет 10 назад, последовав за женой Жанкой, которая, закончив один из привилегированных нью-йоркских колледжей, довольно скоро обнаружила, что её тошнит и от Манхэттена, и от собственного мужа, обзавевшись любовницей чуть ли не через год после свадьбы. В настоящее время Рэд был бездомным холостяком, вынужденным работать, чтобы выплачивать жене положенные алименты. Газета вот всё, что у него осталось. Насколько я мог судить, прошлое лежало у него на плечах тяжким грузом. Однако, несмотря на это, Рэт оставался прекрасным газетчиком, обладавшим отменным нюхом на сенсации. Кроме того, он был наделён всепоглощающим стремлением во что бы то ни стало докапываться до правды, как бы глубоко она ни была зарыта. Порой Рэд даже представлялся мне квинтэссенцией человека эпохи постмодерна, который никому не доверяет, пребывая в уверенности, что каждый из тех, кто его окружает, скрывает какую-то тайну или секрет. На самом деле это было совсем неплохо. Я посмотрел на телефонный аппарат. Кстати, спасибо за ужин. Не за что. Его стоимость я вычту из твоей зарплаты. Слушай, Чейз, я отлично понимаю, что после тюряги тебе, наверное, охота побыть дома, чтобы поскорее всё забыть. Но я бросил быстрый взгляд на Томми. Она ухмыльнулась. По всему было видно, что услышанное произвело на неё впечатление. Но ты мне нужен, действительно нужен. Судя по его голосу, Рет не шутил. Что стряслось? Товарный поезд столкнулся с автомобилем на каком-то богом забытом переезде. В машине была пьяная женщина, похоже на самоубийство, но удалось выяснить, кто она такая. Пока нет. Результаты анализа ДНК будут готовы только завтра. А по записям зубных врачей проверяли. Дохлый номер. У неё были зубные протезы. И ты хочешь, чтобы я разузнал об этой женщине как можно больше? Разумеется, но для нас её история сейчас не главная. Куда важнее выяснить всё о ребёнке, которого она вышвырнула из салона, прежде чем решила припарковаться на рельсах. Дядя уставился на аппарат. Над его нахмуренными бровями появилась лёгкая горизонтальная морщинка. Отпустив Томми, он шагнул вперёд и остановился возле стола. Его нашли только вчера утром, продолжал Рэд. То есть, спустя почти сутки после аварии, он стоял на дороге с таким видом, словно заблудился и не знает, куда идти. За ночь его жестоко искусали муравьи, но муравьиные укусы это ещё не самое страшное. Я перехватил взгляд дяди. Что он хочет узнать, мне было понятно без всяких слов. А что было самое страшное, спросил я. Приезжай в больницу и увидишь, отозвался Ред. Палата триста шестнадцать. От самого парнишки удалось что-нибудь узнать, какие-то подробности. Пока нет. Может быть, ты сумеешь его разговорить. Ред дал отбой, и я выключил громкую связь. Дядя смотрел в окно, за которым растягивалось пастбище, росли пальмы и бродило несколько дядиных породистых брахманов. Я снял с крючка у двери ключи от своей машины и снова посмотрел на Томми, которая вытянулась на моей кровати и, натянув до подбородка одеяло, закрыла глаза. Ты Ты ещё у нас побудешь? Она кивнула. Не беспокойся, никуда я не денусь. Я шагнул к кровати и тронул её за ногу. То же самое ты говорила и в прошлый раз. Она повернула набок и посмотрела на меня. Сказать, что у неё был усталый вид, значило бы ничего не сказать. Спустившись вниз, я обнаружил, что дядя уже сидит на пассажирском сиденье моей машины. Он снова надел шляпу и даже застегнул ремень безопасности. "Куда это ты собрался? Я поеду с тобой". Для наглядности он ткнул пальцем в направлении подъездной дорожки. Давай уже, заводись. Интересно. Это мне кажется, или мир действительно начал вращаться быстрее с тех пор, как я покинул негостеприимную прохладу теремной камеры? Похоже, придётся обойтись без душа, дезодоранта и отдыха на носу моей яхты. Указания Реда я ещё мог проигнорировать, но дядю Я ездил на Toyota Land Cruiser 1978 года, которую я окрестил Викторией или просто Вики. На мой 17-й день рождения, после двух лет жестокой экономии, в течение которых я откладывал буквально каждый цент, дядя объявил, что удвоит мои сбережения и поможет мне купить мою мечту. Зелёная, с обшитым чёрной кожей спортивным рулём, мягким верхом типа бикини С огромными рубчатыми шинами для езды по бездорожью, лебёдкой, ручным отключением привода ведущих колёс, четырёхступенчатой коробкой передач, демультипликатором и силовыми трубчатыми бамперами спереди и сзади, Вики могла пройти практически где угодно. Судя по не успевшей засохнуть грязи под крыльями, моей машине пришлось продемонстрировать свои вездеходные качества буквально вчера, хотя я в это время был в тюрьме. Что ж, подумал я, это вполне в стиле дяди. Ребёнка можно силой увести из магазина игрушек, но заставить забыть о хранящихся там сокровищах задачка по труднее. Одной из особенностей, благодаря которой Викки не боялась многочисленных преград, была впускная труба, выведенная с правой стороны на уровень крыши. У большинства машин впускная труба, через которую в двигатель засасывается воздух, заканчивается чуть выше блока цилиндров. Но у моей Вики она имела длину 6 с лишним футов. Такие трубы появились в Африке, где британским исследователям и путешественникам частенько приходилось форсировать реки и речушки. Машина с удлинённой трубой способна преодолеть реку вброд, даже когда вода поднимается выше капота. Викки могла продолжать движение даже когда вода полностью заливало руль, правда это в теории. На практике я никогда до такого не доводил. Однако мысль о подобном трюке приятно тешила мне душу. В прошлом месяце спидометр Викки показал двести тысяч миль. Мы отпраздновали это событие, сменив масло и отрегулировав мосты, а потом выехали на побережье, наловили рыбы и устроили пикник. Надо признать, что Вики немного тяжеловата на ходу и редко разгоняется до скорости свыше 70 миль в час. На особенно суровом бездорожье её рессоры начинают жалобно поскрипывать, а вокруг заклёпок в колёсных колодцах давно появились пузыри ржавчины. Однако я продолжаю любить её нежной и преданной любовью. Причина этой любви проста. По той же причине я люблю и наше заболоченное побережье. Когда я сижу за рулём своего вездехода, мне легче дышится. Именно этого мне не хватало все 3 дня, которые я провёл на попечении штата. Выжав сцепление, я включил передачу и медленно выехал из амбара. Свернув на подъездную дорогу, я переключился на третью и сразу почувствовал, как моё лицо овевает тёплый встречный ветерок. Его мимолётная ласка походила на дружеский поцелуй, которым Вики приветствовала меня после разлуки. Именно в этом мгновении я вдруг подумал о том, что показалось мне странным, когда Томми прижалась губами к моей щеке. Машинально я коснулся лица, потом потёр друг о друга кончики пальцев и бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Никаких сомнений не оставалось: у Томми был жар.